а носитель оказался устойчивее, чем я о нем думал. Сумел не ответить отпрыску местной знати на оскорбление. И отказ Зимородову в просьбе ему подыграть — тоже правильный выбор. Заметь, он, что китар поддается противнику, мы бы получили во враги вместо представителей и так недружественной купеческой фамилии родственника самого Ярла. Единственное, сформулировать этот отказ нужно было иначе, без вызова, и показав свой страх перед благородным. Но сделанного уже не вернуть, и на выходе мы теперь имеем проблему в лице обиженного мальчишки, который, судя по всему, вознамерился во что бы то ни стало сломать волю китара. Отныне на каждом совместном занятии по кулачному бою мастер Зодос, который или подкуплен, или имеет какие-то обязательства перед родом купцов Зимородовых, неизменно ставит носителя в пару с Яковом. Причем аргументирует такое решение учитель обоюдным желанием самих противников ведь все прочие поединки уже проходят между бойцами сравнительно одинаковой силы, без обязательного условия их принадлежности к разным отрядам. Тот же Вион после показательного спарринга с Леонардом больше ни разу не дрался с кем-то из зимников. Пара Яков-Китар стоит в этом плане особняком и уже сделалась поводом для бесчисленных пересудов и шуток. Большинство годников считает, что уязвленный зимородов срывает на безродыше злость, на своего извечного соперника во всех дисциплинах, Виона. И я склонен с этим согласиться. Показная дружба двух юных гордецов абсолютно фальшива. Родственник Ярла тянет лидерство в отряде на себя, что привыкшему везде быть на первых ролях Якову очень не нравится. Ведь в целом он объективно сильнее Виона, а также богаче и, как это ни странно, влиятельнее». Я по-прежнему до конца не уверен, что обещания, которыми Зимородов и принудил китара к постоянным поединкам с собой, пусты. Весьма вероятно, что он и действительно может попросить своих родственников устроить проблемы семейству носителя. У главы купеческого клана и так есть претензии к Вепрю, что уже ударила по матери Айка. А ведь Лина теперь проживает под одной крышей с сиротами». Неудивительно, что китар не решился проверять слова Якова на весомость, предпочтя раз в четыре дня служить родственнику влиятельного купца мальчиком для битья. Благо импровизированные перчатки, использование которых на занятиях обязательно, вполне успешно защищают учеников от серьезных травм. Синяки и разбитый нос – вполне сносная плата за спокойствие. Тем более, что частые схватки с превосходящим противником приносят обратной стороной пользу. Китар за прошедшие четыре месяца существенно подтянул свою технику и с каждым разом оказывает Зимородову все более и более сильное сопротивление. И дело здесь даже не в десятке узлов и тройке полей, что я успел создать за время его пребывания в школе. Мальчишка банально учится, и учится быстро. Сам того не желая, Яков оказал китару услугу. Вот бы еще сам носитель сумел осознать ценность данной науки, а не точил ножи в мыслях. С момента прихода гитара в школу мы не общались ни разу. В условиях коллективного проживания и постоянного контроля за учениками, найти время и место для разговора достаточно сложно. Благо повода, срочно обсудить что-то важное у нас попросту не было. Носитель так и не открыл товарищам истинные причины своего согласия на бесконечные поединки с Яковым. Для них происходящее связано с упрямством китара, вбившего себе в голову, что к концу межсезонья его упорство поможет ему одолеть Зимородова. На эту тему с разной степенью желчи уже шутят, что в отрядах зимников, что годников. Порой шутят настолько зло, что другой бы на месте китара сломался. Мальчишка стоически и внешне довольно спокойно проглатывает насмешки, но я боюсь, что внутри у него кипит котел ненависти. Хорошо хоть, что преподаватель фехтования, который здесь называют мечным боем, не разрешает якобы брать себе в пару китары на своих занятиях. В этой дисциплине разница в мастерстве между ними столь велика, что синяков у носителя появлялось бы в разы больше. Впрочем, даже в искусстве боя с мечом у китары присутствует ощутимый прогресс. А ведь этой науке мальчишка особо не уделяет внимания. Ему гораздо интереснее лук и копье. Он в душе пока больше охотник, чем воин. Почти все же занятия, проводимые в классе за партой, и тем более воспринимаются китаром как трата времени. После обеда в большей степени уже учусь я, а не он. И не зря мы провели зиму в стенах храмовой школы. На сегодняшний день былых пятен, покрывающих для меня этот мир, стало значительно меньше. По крайней мере, ту его часть, что зовется предземье. И что самое главное, наконец-то я в деталях узнал суть движения, вокруг которого на этой аномальной планете выстроена вся местная жизнь. Казалось бы, сугубо сакральный путь воина, Это и действительно путь в прямом смысле. Нет, я знал, что вставшие на путь определяют для себя цель – добраться до так называемой вершины мира, где каждый обретет бессмертие и истинное могущество. По преданиям, это самый северный пояс, разбитый по широтам на зоны планеты. Но я думал, что одного продвижения к северу мало. Похожие учения в других местах всегда предполагают развитие духа параллельно с развитием тела. Причем первое идет во главе. Здесь все иначе. Благостность, праведность, добродетельность – всего лишь желательные элементы. Идущему по пути желательно обладать ими, но вовсе не обязательно. Критерий для перехода барьеров один – количество лет жизни в отмере. Духовная составляющая влияет исключительно на веру, идущего по пути в гипотетическую благосклонность единого. «Поступай правильно, и удача должна повернуться к тебе». Признаться, весьма сомнительный тезис. Едва ли даже четверть из тех, кто отправляется на Землю худо-бедно блюдут заветы учения. И еще мне понятна теперь суть названий следующих двух поясов. В это трудно поверить, но Земля, кольцевой материк, опоясывающий планету в широтах средней полосы и южного полушария, однозначно рукотворный объект. Впрочем, древние владели искусством терраформирования, и тут нет ничего сверхъестественного. Удивительно другое. Причем удивительно настолько, что даже побывавший на множестве планет я никогда ни о чем подобном не слышал. Земля нестабильна. Даже близко не представляю себе механику данного процесса, но целые области материка постоянно перемещаются с места на место. Постоянно лишь сами кочующие зоны и единственный стационарный участок суши – порог, куда приплывают переселенцы с предземья. Вот, кстати, и ответ на вопрос, почему так мало новоиспеченных землян возвращаются обратно, чтобы, к примеру, проведать оставленных родственников. Ведь не ускоренный же вдвое течение жизни на поясе ниже их останавливает. Такой вояж — по-настоящему сложно выполнимое мероприятие. Уйдя с порога, попасть обратно на него ты можешь еще очень и очень нескоро. Вся связь предземья с землей осуществляется исключительно силами местных, живущих на этом единственном неподвижном лоскуте суши, как принято называть куски, на которые разбит материк. Чудеса, да и только. Но наличие бездны меня еще прежде натолкнуло на мысль об искусственности странностей этой планеты. Неведомый Демиург, был ли он нашим далеким предком, другим древним из расы предтеч или каким-то иным неизвестным человечеству существом, обладал несомненным могуществом. Этот мир — гигантский конвейер, что плодит людей и животных, зачем-то насильно гоня первых с юга на север. И вот сразу же странность вторая. У людей есть возможность плодиться исключительно на земле и в предземье. Субтропическая, судя подошедшим сюда расплывчатым описанием, твердь населена только теми, кто попал туда из пояса ниже. Что там, что на расположенной дальше к северу суши, женщины не способны зачать. Впрочем, суш – это нечто уже настолько далёкое и покрытое мраком, что все сведения о том поясе – сказки на 90%, что признаёт даже преподаватель предмета «основы пути». Да и твердь ненамного опережает её в этом плане. Единственное, что известно про эту область планеты – её поверхность перестаёт в этой зоне перемещаться кусками, отчего и название пояса отражает стабильность. Думаю про твердь. Получится больше узнать уже на земле. Едва ли даже в империи местные служители храма обладают существенно больше информацией, чем здешние на Муне. Ведь данная религиозная организация едина на всем предземье. Максимально глубокие знания и отвердия в пределах пояса можно получить разве что в столичной академии наук, но туда мы с китаром попадем едва ли. Впрочем, мне пока и чудес земли хватает за глаза. Представляю, как сложно нам с носителем придется на следующем поясе. Лучше бы мне попасть туда уже полновластным и единственным хозяином этого тела. Но это все долгосрочные планы. Сейчас бы просто доучиться последний месяц без серьезных эксцессов и покинув школу, побыстрее покинуть и опостыливший Пусть Гахар забирает себе этот паршивый остров. Нам нужно развиваться и как можно быстрее. Я не собираюсь растягивать свой путь к Земле на десятки лет.